Глава 19. Агния прислушалась, чтобы убедиться, что в коридоре никого нет. Уборщицы обычно тихо не ходят, их не только гремящая тележка, но и тяжелый поступь решительно настроенного человека выдают, а сейчас никого. Получается, все прошло удачно. Они с жин, жин оставили карточку на том же этаже, где сейчас проходила уборка, причем так, что в версию случайной потери очень легко поверить. Можно было бы и позже заняться этим, но Агния подозревала, что им будет не до того. Джинжин и так уже проела ей дизайнерскую плешь в попытке узнать, к какому же выводу она пришла. Вот и теперь модель с усердием хомячка в колесе добивалась истины. «Ну, у тебя небогатый словарный запас», – мрачно заключила Агния. «Зато удар тяжелый, не тени уже». Но Агния не спешила давать подробное объяснение в духе Шерлока Холмса. Вместо этого она открыла шкаф и достала из подарочного пакета подарочную же коробку, в которой хранился полудрагоценный сувенир. Фаберже, глядя на него, если и не перевернулся бы в гробу, то уж точно почесался. «Яйцо», – констатировала Женжин. «И что?» «Я его вообще-то видела. У меня такое же». «Не совсем. Яйца много кому достались, да. Но все они разные. У Зои, полагаю, было из перламутра». Зоя не стремилась близко общаться с ними, да и подарком не хвасталась. И все же этот вариант казался Агнией наиболее приемлемым. Хороший перламутр, крупный осколок, идеально вписавшийся бы по форме в овальное яйцо. Остается главный вопрос – есть ли связь между испорченным сувениром и похищением Зои? Скорее всего, да, раз остальные осколки исчезли вместе с ней. Агния задумчиво постучала ногтями по глянцевой поверхности яйца. «Как ты думаешь, удастся нам эту штуку разбить бесшумно?» «Ты с ума сошла?» – возмутилась Жин-Жин. «Тоже мне нашла киндер-сюрприз. Слышно ведь, что в нем ничего нет». И она показательно потрясла сувенир. Никакого звука и правда не последовало, но Агнию это не убедило. Ей изначально показалось, что яйцо слишком легкое для цельного камня и слишком тяжелое для полой оболочки. Теперь ее подозрения лишь окрепли. «Женька, подарок мой. Что хочу с ним, то и делаю». И как ты планируешь объяснять это Игорю и компании? Во-первых, я не обязана никому ничего объяснять. Во-вторых, если уж очень пристанут, я скажу, что эта пафосная смерть Кащеева даром не нужна. А из осколков я сделаю бусики. Гениально!» – закатила глаза модель. Я старалась. Так ты поможешь мне или нет? Полотенце тащи. Уничтожение яйца оказалось задачей непростой. Оно отказывалось разбиваться о пол и дверной косяк. Пришлось переместиться к мраморной столешнице в ванной. Агния даже усомнилась. Могла ли Зоя, в принципе, совершить нечто столь грандиозное случайно? Когда раздался долгожданный треск. «Поздравляю!» – буркнула Женжин. «Прекрасного вокруг тебя стало на один предмет меньше. Переживу. Давай лучше посмотрим, напрасно ли была жертва. Вот черт!» То, что жертва была не напрасной, было видно с первого взгляда после развертывания полотенца. «Нет!» Осколки никуда не исчезли и выглядели вполне банально. Три крупные скорлупки, разделенные витиеватыми трещинами. А вот внутри... внутри был вовсе не цыплёнок. Плотный пакет, наполненный белым порошком, был настолько идеально подогнан по форме и размеру, что внутри яйца он бы не выдал себя ни единым звуком, сколько ни тряси. Зато теперь скрыть его не могло ничто. Вещица все таки не маленькая. Более того, один из осколков прорвал пакет и часть содержимого высыпалась на полотенце. В ванной несколько минут висела гробовая тишина. Именно гробовая, ведь обе девушки прекрасно понимали, чем чревато обнаружение такого сюрприза. Первый молчание нарушила жин, жин «Сдается мне, что это не крахмал. А мне сдается, что в твоем презенте такая же ерунда, как и в Зоином, и гостеприимство наших замечательных хозяев не было таким уж бескорыстным». Хотелось бы узнать, кто за этим стоит. Точно не Ковалев. поспешила заверить ее Женжин. Я его знаю. Несколько раз пересекались, еще до совместной работы. Он свое дело любит. Для него важно, как картина снята, кто как играет, а деньги в меньшей степени. Только как средство для создания фильмов. Не думаю, что он бы рискнул работы ради такого». Ковалева я как раз и не собиралась подозревать», – признала Агния. «Но не потому, что не сомневаюсь в непорочности чистого гения. Просто он не местный, ему невыгодно вообще ехать в чужую страну ради подобных вещей. Ну и тот факт, что он отнюдь не бедствующий режиссер, никуда не исчезает. Это очень большие деньги». Модель посмотрела на содержимое пакета со смесью презрения и опаски. «Если в каждом яйце столько же». «Да». Хватит на небольшую малоразвитую страну, если ты заинтересована в том, чтобы стать диктатором. Но я все равно считаю, что Ковалев тут ни при чем. Есть более подходящая персона. Агня прекрасно помнила, что телефон Зои валялся на полу под кроватью. Значит, взять его с собой она ну никак не могла. В то же время Игорь, когда доказывал Ковалеву, что она удрала, чуть ли не пяткой в грудь себя бил. Клялся, что звонок поступил с номера Зои. Конечно, здесь возможны варианты. Чтобы совершить звонок с какого-либо номера, телефон не нужен, нужна сим-карта. Но к чему такие сложности? Особенно если предполагать, что ни телефон, ни Зою все равно не найдут. Имелось и еще одно косвенное подтверждение вины Игоря. Скорее всего, Зоя и правда разбила яйцо случайно и обнаружила внутри пакет. Кому бы она обратилась? В милицию? Вряд ли. Особенно в чужой стране. Всегда есть страх, что тебя же и обвинят. Поэтому она пошла к тому, кому доверяла. А это либо режиссер, либо продюсер. Жинжин -жин выслушала ее и кивнула. «Да, скорее всего, Игорь, я бы тоже к нему пошла». «Почему?» – удивилась Агния. В ее понимании продюсер никак не относился к категории людей, внушающих доверие. Понятное дело, внешность обманчива. Но всему же есть предел. «Потому что его участие во всем этом – последнее, что пришло бы мне в голову». Я бы решила, что все дело в его друге, который и вручил подарки. А игорь всего лишь пытается использовать, как и меня. Высока вероятность, что модели следуют одной логике. Поэтому Женжин можно верить. Итак, Зоя нашла вещество, заодно только хранение которого светит нехилый срок. Обратилась к Игорю, а уже он организовал похищение. Но что стало с ней потом? Что будем делать? Неуверенно спросила Женжин. жин Павлу позвоним. Нет, рано. Я Павла слишком плохо знаю. Да и Вадим, похоже, не самый близкий его друг. Судя по тому, что я видела вчера. Павел действует с решительностью быка и с тем же уровнем конспирации. Если он и на Ивере так попрет, Зоя может пострадать. Вряд ли он таскает Зою в багажнике своей машины. Если она жива, она далеко от отеля и под надзором. Один звонок и от живой улики попросту избавится. Жин-Жин тоже все поняла и обреченно поинтересовалась. Мы снова занимаемся самодеятельностью. Силой тебя, заметь, никто не тянет. Можешь остаться здесь. Я же не отказываюсь, оскорбилась модель. Просто страшно, если бы я шла на риск с радостной улыбкой и красным знаменем. Обойдемся без знамени, как без существенного риска. Надеюсь, все удастся провернуть и тихо, мирно. Ключевое слово здесь все-таки «надеюсь». Агния на данном этапе понятия не имела, как все обернется. Зато знала, что нужно делать. Теоретически, ни ей, ни джин жин не обязательно было появляться сегодня на площадке, но Игорь там будет. Точнее, мелькнет пару раз, а дальше делать техники, проследить за ним и, при идеальном развитии событий, найти Зою. Правда, имеется нюанс. Способностями к слежке Агния не отличалась. В последний раз, когда она попыталась незаметно преследовать кого-то на машине, чуть не погибла. Однако джен жин выслушав план, смотрела на вещи более оптимистично. Не думаю, что он знает, какая у тебя машина, и что она у тебя вообще есть. Да и слежки он не ожидает. Может, сначала он и дергался, но теперь-то сколько времени прошло после исчезновения Зои, он не ждет подвоха. Не забывай, что мне в такие моменты обычно не везет, а это важный фактор. «Ага, не везет ей. Ты ведь жива, правильно? Вот главная удача». «Тебе, кстати, не обязательно со мной ехать? Будет лучше, если ты останешься здесь». «Ага, не везет ей». «Ты ведь жива? Правильно. Вот главная удача. Тебе, кстати, не обязательно со мной ехать. Будет лучше, если ты останешься здесь». Жин-Жин даже отвечать не стала, только вздохнула укоризненно, давая понять, что оставаться в безопасной гостинице она не собирается. Агния ее понимала, сама бы отсиживаться не стала. Они решили, что Жин-Жин подождет в машине. Появление ее звездной персоны всегда вызывает ажиотаж. А на Агнию все уже привыкли не обращать внимания – что, собственно, им и нужно. Ставка оказалась верной. Когда девушка прибыла на площадку, на нее даже не посмотрели. Съемка шла полным ходом, поэтому никто не считал нужным отвлекаться на какого-то там фотографа. Агния и не ожидала поклонов и книксинов, Ей нравилось оставаться невидимкой. Сначала она не увидела Игоря и даже забеспокоилась. Вдруг он уже уехал. Но нет. Продюсер обнаружился рядом с Ковалевым. Режиссер сидел, Игорь стоял, причем уже в плаще. «Вовремя мы», – подумала Агня, – «иначе еще полдня пришлось бы здесь тусоваться». Игорь вышел первым. Девушка выдержала паузу, делая вид, что пытается в очередной раз снять довольно унылую в постановочном плане сцену. Предосторожность оказалась излишней. Как не смотрели на нее изначально, так и продолжили в том же духе. А вот Игоря она из-за этого чуть не упустила – Когда Агния добралась до машины, жин, жин уже нетерпеливо ёрзала на пассажирском сиденье. Протрешь в обивке дыру – сама будешь салону штрафы выплачивать», – предупредила Агния. «Меньше языком чеши, он же уедет сейчас». «Его сложно потерять». Здесь им здорово помогло дальнее родство Игоря то ли с павлином, то ли с сорокой. Машину мужчина, конечно, выбрал себе солидную – агрессивного вида джип. Но, видимо, он не уточнил желаемый цвет, или других в наличии просто не было. Как бы то ни было, оттенок ему достался типично женский – светло-красный, переходящий в розовый. Как следствие, потерять в потоке машин внушительную металлическую клубничку оказалось проблематично. А вот серебристая «Тойота» Агнии, напротив, удачно теряла среди собратьев по дороге. Еще одно преимущество по сравнению с прошлым опытом слежки – тогда в ее распоряжении была «желтая honda Игорь не собирался упрощать им жизнь – Создавалось впечатление, что он вообще катается по городу просто так, лишь бы не работать. Мужчина заехал в продуктовый магазин, кафе, химчистку и даже магазин золотоваров. «Если каким-то чудом окажется, что он не причастен к похищению Зои, я его убью», – пообещала Агния. Ближе к вечеру, когда уже зажглись фонари, клубничка свернула на более-менее подходящую для содержания заложников территорию. Они оказались на окраине города, в спальном районе, застроенном клонированными панельными домами. Внутри гигантских дворов-колодцев располагались довольно узкие дороги, проехать по которым незаметно крайне сложно. Агни пришлось свернуть в арку, чтобы Игорь не увидел их, потому что еще чуть-чуть, и он сумеет разглядеть своих преследовательниц. Вряд ли он поверит, что две москвички сюда на экскурсию приехали. Посмотреть на местный образ жизни им захотелось. «И что теперь?» – осведомилась Жин-Жин. «Теперь на волю». Пускай машина здесь остается. А мы посмотрим хотя бы, где он припарковался». Обнаружить нужную квартиру Агния не надеялась. Единственное, что им доступно – подъезд. Покидать прогретый салон автомобиля не хотелось. И порыв ледяного ветра, ударивший в лицо девушке, как только она открыла дверцу, лишь усилил это нежелание. Однако Агния не позволила себе капризы. Она плотнее намотала шарф и вышла из машины. жин, -жин последовала ее примеру и зацокала. Агния ушам своим не поверила. «Ты что, на шпильках?» «Ну да». Модель перевела взгляд на свои изящные сапожки. «Открытие. Я весь день на них, родимых. Ты вообще нормально? Ты бы еще свадебное платье нацепила и воздушного змея с собой взяла». «Агния, я так чаще всего хожу. Но не на слежку же. Во-первых, я не отрицаю возможность, что придется убегать. Во-вторых, ты своим цок-цок быстрее, чем в внимание привлечешь». Я нормально бегаю на каблуках, опыт имеется. Сиди лучше в машине. Не собираюсь, и чем быстрее ты прекратишь обсуждать мои модные предпочтения, тем быстрее мы покончим с делом. Агния сдалась. Какой смысл говорить об осторожности девицы, которая уже шпильки нацепила? Какой смысл говорить об осторожности девицы, которая уже шпильки нацепила? Во дворе было пусто и темно. Довольно обширное пространство силился отвоевать у темноты одинокий фонарь. Остальные уже получили камнями по лампочкам и в освещении не участвовали. Помогал разве что свет из окон. Горели почти все. Хорошо, что хоть ветер здесь послабее, чем в арке. Девушки оглянулись по сторонам, стараясь найти гламурный джип. Первый его заметила Жинжин: -Жин. «Смотри, вон туда, вперся. Да уж, ловко запарковался, это не про Игоря. Он на своей махине бесцеремонно въехал прямо в песочницу с разломанным деревянным бортиком. Видимо, это его излюбленное место, с которым соседи уже смирились. Да и не один он такой. Весь газон в парковку превращен. При этом джип никак не указывал, куда направился его хозяин. Машина находилась на абсолютно одинаковом расстоянии сразу от двух подъездов. «Монетку бросим?» – предложила Жин-Жин. Очень смешно. Как бы потом горсть земли не пришлось бросать. Идей по существу есть... никаких. Агния растерянно всматривалась в окна, надеясь найти хоть какую-то подсказку. Бесполезно. Везде либо шторы задернуты, либо не спешит никто подходить. Да и чего ожидать? Надписи новогодней гирляндой «Зоя тут». Она сосредоточилась на стремлении что-либо разглядеть. Осторожность как-то сама собой отошла на второй план. За столь наивный подход девушка поплатилась. Когда тишину неожиданно разрезал тонкий лай, она невольно шарахнулась в сторону, оступилась и чуть не растянулась на земле. Ей помогла Жинжин, -жин, вовремя поддержавшая подругу. Но ну и кто из нас более устойчивый, не применулась ехидничать модель? Курс доллара, блин. Между тем лай не утихал. Агния даже рассмотрела в полумраке пёсика, издающего этот отвратительный звук. Мелкая шавка из тех, что у уважающего себя кота вызывают 15 минут здорового хохота. Причем обычно такие моски отличаются стремлением удрать от хозяев и временно испортить жизнь случайному прохожему. Но не теперь. В этом случае хозяйка, невысокая дама лет 50, наблюдалась на другом конце поводка. Впрочем, усмирить своего питомца она не спешила. Скорее, наоборот, стимулировала его боевой настрой. «Так их, пупсик, пусть знает свое место, гадины эгоистичные!» «Знаменитое белорусское гостеприимство?» – фыркнула Агния. «Скорее, знаменитое международное сумасшедшее!» Тетка продолжила наступление. Единолично шла свиньей, можно сказать, безо всякой потребности в товарищах по оружию. Агния убегать не собиралась, но приготовила спинать шавку в случае необходимости. А потом и с теткой разобраться будет легче. Главное, чтобы сейчас не вздумал высунуться Игорь, потому что тогда незамеченными остаться не получится. «Уважаемая, я бы вам не советовала подводить свою пупсеньку, или как там зовется эта хрень, на расстояние удара, холодно посоветовала Агния». «Вот только хамить мне не надо!» – взвизгнула женщина, но на таран не пошла. «Кто хамит?» – возмутилась Жен-Жин. «Мы стояли, никого не трогали, причем на дорожке, а не на газоне. Это вы со своим троллем-бритом налетели. А ты вообще молчи! Как же ты меня достала! До тех пор, пока ты не появилась, все нормально было. А теперь черти что! Я участковому жаловаться буду!» Хоть папе римскому модель тоже начала злиться. «Ведите себя цивилизованно!» «Ну-ка, подожди», – вмешалась Агния. «А какие, собственно, у вас претензии к моей подруге?» Во дворе светлее не стало, и разглядеть джинжин издалека не представлялось возможным. А вот ее силуэт с копной длинных кудрявых волос – запросто. Женщина не была первой, кто перепутал. «Претензии, мягко сказано», – дама с собачкой отвечала уже спокойней. «Пока она не появилась, нормальная квартира была, а теперь что?» Крики. Какие-то падения, вопли, и музыка гремит, и мужики постоянно тусуются. У вас что там, оргии? И главное же, бесполезно разговаривать. Абсолютно бесполезно. Смотрят, кивают, улыбаются, и заново все. Сколько же это будет продолжаться? Я пока в милицию не звонила, только потому, что не хочу отношения добрососедские портить. Сколько лет спокойно и жили, и вдруг «пожалуйста», завел себе сожительницу. Рассказы о криках, падениях и воплях оставили неприятный след. Да, скорее всего, Зоя жива. Но не похоже, что с ней обращается хотя бы в растянутых рамках приличия. Вот теперь Агнии стало по-настоящему страшно. «Сколько вообще можно грохот этот слушать?» Продолжала изливать душу женщина. «Не музыка ведь даже, а не пойми что. Я уже давно хотела с тобой поговорить, красавица, потому что чую. Ты парней губишь. Но у меня такое ощущение, что ты все это время скрывалась от меня». «Это почему же я скрывалась? Я...» Агния постаралась как можно незаметнее пихнуть свою спутницу в бок. Удар точно получился, незаметность вроде бы тоже. По крайней мере, женщина, кипящая праведным гневом, никак не прореагировала. Модель, судя по реакции, еще не сообразила, что к чему. Поэтому ее пока разумнее изолировать от разговора. «А как это еще назвать?» «Скрывалась натурально. Я специально в окно высматривала, когда ты на улицу выйдешь. Так нет же!» «Что, небось, из постели не вылазила? А? Говорю же, губишь ты парней, ведьма!» Агния достала из кармана телефон, зажгла экран и поднесла к лицу жин, -жин чтобы модель можно было рассмотреть. «Думаю, теперь вы видите, что это не совсем так кто вам нужна», – заметила она. «Нет, не вижу». Женщина излишне энергично помотала головой. «Да и как увидеть? Я ее не разглядывала толком, только видела, когда заглянула в комнату, в башку с черными кудрями. Это меняет дело, но не сильно». Тогда придется поверить мне на слово. Агния не собиралась отступать. «Это не она. Это Женя, сестра той девушки, которую вы видели». «Сестра?» «Сдается мне, дурите вы меня». «Причин нет, да и настроение тоже. Поверьте, ситуация очень серьезная. Девушку, которую вы видели, Зою, похитили и удерживают силы». «Как это?» – опешила владелица собаки. «Зачем?» «Логичный вопрос. откровение с ней Агния не собиралась» потому что опасалась, как бы добрососедские отношения не повлияли на ход дела. Идти против наркомафии не так просто. Другое дело, если ситуация житейская. Дела сердечные. Она все не могла определиться, за кого замуж выходить, пока один из мужчин ее попросту не похитил. Вот гад! В сердцах женщина даже наступила на лапу собственному питомцу. «Извини, пупсик мой сладкий, мамы не нарочно». «Нет, ну какой же гад!» А мне совсем другое сказал. «Ну что делать?» «Он же не зло, я знаю, дурной просто». «Неужто сядет?» «Как быть-то?» «Точно, добрососедство поперло». «Сядет, если вызвать милицию», – подтвердила Агня. «Но вы, похоже, этого не хотите». «Не то, что не хочу. Просто жалко, соседи же». «Тогда помогите нам и ему», – подключилась к игре Женжин. «Вы нам покажете, в какой квартире держит мою сестру, а мы урегулируем ситуацию без помощи милиции». «Годится», – обрадовалась женщина. Этот дурень еще меня благодарить будет. Ну да, много лет. Посылками в виде собственноручно выточенных шахмат.